Глава 30. uktoday.co.uk. Видео. В школах царит хаос. Родители спешат спасти детей от угрозы хакерской бомбы. Правительство предписывает всем учителям запереть двери и препятствовать входу ведущему к сценам насилия. Премьер-министр Чарльз Уолкер Джонсон призывает к спокойствию. Клер Арден. Клер внезапно осознала, что сжимает живот слишком туго, и поспешно отпустила его в страхе, что могла повредить ребёнку. Маршрут её авто пролегал по автострадам а не по мелким дорогам. Так что остановить его ни в меру ретивая общественность не могла. Она не хотела, чтобы из-за нее кто-нибудь пострадал. Тут ее взгляд привлекла нависшая сверху тень. Клер прищурилась, вглядываясь сквозь панорамную крышу в объект, парящий в небе над головой. Должно быть один из беспилотников, спор жюри о которых она слышала. Клер уповала, что тот будет держаться в отдалении, а то ещё кто-нибудь заметит и сообразит, что он следует за пассажиром. Благодаря конфиденциальному режиму окон, никто ни в попутных, ни во встречных автомобилях не узнает, что внутри находится она. Раньше это казалось помехой, зато сейчас это хотя бы убережёт её от участи Шабаны. Когда на присяжных Взвалили обязанность проголосовать сегодня до полудня. Она молилась о том, чтобы завоевать их симпатию. Понимала, что на самом деле они могли поддержать и не её вовсе, а жизнь, растущую внутри неё. Да это и не важно. Лишь бы избавила от угрозы. Ты должна заставить их пожелать твоего спасения, сказала себе Клер. Делай всё возможное, чтобы спасти жизнь ребёнка. На поздних стадиях беременности необходимость помочиться начала приходить с перерывами менее 2 часов. И чем дольше тянулась поездка, тем отчетливее Клер осознавала, что больше не вытерпит. Осмотрела весь салон автомобиля, но не нашла ни одной емкости для воды. И потом, на неё ведь смотрит весь мир. И разве ей нужно, чтобы они с негодованием наблюдали, как она этим занимается? Ничего не поделаешь, придётся обмочиться. Так что, перебравшись на второе переднее сиденье, именно так она и поступила. И это принесло ей единственную минутку мимолётного облегчения за всё утро. Возможно, у неё в запасе минут 70, прежде чем хакер прикончит её. Ощутив, что ребёнок снова резко дёрнулся, Клер испугалась, что её стресс передаётся Тейту. и заставила себя думать о чём-нибудь позитивном. Отчаянно желая услышать голос Бена, она достала из кармана телефон и отыскала папку с видео, на которые они снимали друг друга. Выбрала запись, сделанную в этом году. И словно опять оказалась посреди кухни, заново переживая момент, когда он вошёл через переднюю дверь, бросив рюкзак у дивана. Я задачно посмотрела на Клер. направившую камеру телефона на него. "Это штуковина включена?" спросил он, и картинка вздрогнула от того, что клерки внулла в ответ. "Зачем?" И почему на столе бокал шампанского и пакет? "Блин, я что, прошляпил нашу годовщину?" "Погоди, нет, это в ноябре. Что ты удумала?" "Открой его", хихикнула она, и Бен направился к ней, наморщив лоб. Потянулся тесёмку, открывая небольшой синий пакет. Извлёк оттуда светло-голубого плюшевого мишку с пятисантиметровым квадратным экранчиком на животе. "Пожми ему лапку", подсказала Клер. Бен послушно так и сделал, и ничего не произошло. "Другую, и смотри на экран". Камера Клер совершила наезд на лицо Бена, когда ротик мишки раскрылся, И послышалось биение пульса. На животе у него появилось трёхмерное изображение, будто угнездившееся внутри игрушки, движущийся нерождённый ребёнок. Мы беременны, шипнула Клер. Ты станешь папой. Бен поглядел на неё, широко распахнув глаза, потом снова на мишку. Правда? спросил. Правда? Схватил её за талию и поднял в воздух. крепко стиснув в объятиях. Теперь в своей машине Клер залилась слезами, глядя, как муж бережно ставит её на пол и опирается о стул. Это был ребёнок, которого оба так отчаянно старались завести, но уже почти распростились с надеждой когда-либо увидеть. Ты счастлив? услышала она свой вопрос. А как ты думаешь? ответил Бен. Изображение смазалось, потому что он обнял её снова. Клер крепко зажмурилась, и ей показалось, что он снова крепко держит её, а она зарылась носом в его шею, вдыхая его радость. Клер всегда считала, что рука об руку с Беном они способны одолеть любые преграды на пути. Нынче утром она поняла, что заблуждалась. И вдруг рывком вернулась к настоящему. Когда тело неожиданно прошило вибрация. И тут снаружи докатился рокот. Повернув голову, Клер увидела за окном эскорт из четырёх полицейских мотоциклов и нескольких тяжёлых армейских бронеавтомобилей, примкнувших к её авто с обеих сторон. Беспилотник над головой сменился вертолётом. О, боже, нет. выдохнула она в панике, не желая лишнего внимания, которое они к ней привлекут. Но как только мотоциклы рванули вперёд, сообразила, что они расчищают ей дорогу, а бронеавтомобили по бокам и полицейские машины позади не дают другим машинам пойти на обгон. Внезапно до неё дошло, что всю жизнь её защищали другие. Всё её изломанное детство в домах презрения и приёмных семьях, ощущение безопасности, в котором она так нуждалась, давал брат Энди. Но когда он, забыв о ней, ступил на скользкий путь мелкой преступности, она переключилась на образование и встретила Бена. Он подхватил эстафету заботы о том, чтобы Клер чувствовала себя в безопасности. А теперь настала очередь Тейта. Если им суждено пережить этот божий суд, она поклялась больше никогда не позволять своему мальчику нести бремя ответственности за свою мать. Судя по услышанному, Джек Ларсон – самый неприязненный из членов жюри. Но она видела, как он берет вверх над своей политической оппозицией во время теледебатов и потому знает, что при том он самый настырный и поднаторевший в искусстве убеждения. Раз он решил представлять ее, значит, считает, что у него хорошие шансы сохранить ее в живых. Он без борьбы не сдастся. Как и она. Клер тотчас же решила укрепиться духом и вернуть себе подобие контроля над собственной жизнью. Снова почувствовав нацеленную на себя камеру приборной доски, принялась оглаживать живот и беседовать с ним, напоминая Тейту, что любит его и молится, чтобы они остались в живых. И говорила достаточно громко, чтобы микрофон уловил её слова. Если ключ к выживанию в том, чтобы заставить мир пожалеть её и проголосовать за неё, это ничтожная цена. Она должна напомнить членам жюри, что приговорив её, они обрекут на смерть двоих. Но в душе Клер мучительно остро осознавала что если её и освободят из этой машины ей нужно будет скрыться с места событий и незамедлительно исчезнуть никто не должен узнать правду о том что она натворила перед её увозом разве что у ему времени спустя после того как она ляжет на дно